Впоследствии у нас вышел скандал с кинокомпанией, поэтому мы выпустили саундтрек под названием Obscured by Clouds, а не La Valais". Позднее мы с удовлетворением обнаружили, что название фильма стало двойным – La Valais, Obscured by Clouds, чтобы как-то увязать его с нашим альбомом. Нам по-прежнему требовалось свести материал для выпуска альбома. Однако, прежде чем мы смогли этим заняться, пришлось лететь в очередной тур по Японии. На сей раз мы забронировали самолет ДС-8. Даже после загрузки всей нашей аппаратуры на борт осталось множество свободных сидений. Было логично взять с собой жен и подружек. Однако оставшиеся места оказались заполнены пассажирами, имевшими весьма отдаленное отношение к группе. Просто их род занятий, надо полагать, позволял им бросить все и махнуть с нами в Японию. Обычно это служило плохой приметой. До этого раза мы обычно летали на гастроли без всякого сопровождения, так что теперь, когда вместе с нами оказались семьи и целый лагерь сторонников, вся атмосфера существенным образом изменилась. Я уверен, что качество концертов от этого только пострадало, ни о какой серьезной работе не могло быть и речи. Добавил расслабленности и ритм турне. В Японии нас ожидали не стремительные переезды из города в город, как в Штатах, а всего около пяти выступлений за три недели. Так что от этого тура осталось ощущение загородной школьной прогулки, скорее каникул, нежели рабочие поездки. Мы оказались в Японии вскоре после Олимпиады в Саппоро, а потому направились в горы, желая насладиться активным отдыхом на лыжне. В Саппоро нас встретила тирольская музыка, дудящая из системы Танноу вдоль подъемника. Зато вместо Гринтвейна были рис и саке. Мы еле-еле подобрали себе ботинки. Особенно тяжело пришлось Артуру Максу. Мы прихватили его с собой для нашего светового шоу, вспомнив об изобретательности, проявленной им с освещением, в зале Филмор Ист в 1970 году, у которого оказался огромный размер ноги. Дальше последовал достаточно простенький тур по штатам. Частью жизни любой группы становится создание базы поклонников среди штатовской публики. К тому времени мы уже несколько лет были заняты этим процессом, и хотя по-настоящему успешного альбома у нас пока еще там не было, нам удавалось заполнять достаточно крупные зрительные залы. Стоит только ввязаться в процесс покорения Америки, и это уже никогда не кончится. После американского тура и нескольких выступлений в Европе мы наконец-то получили возможность начать серьезную работу над записью «Dark Side», и на весь июнь засели в студию на Эбби-Роуд. Мы целенаправленно взялись за дело, устраивая трехдневные, а порой даже недельные сессии. Всякий раз, появляясь на очередной такой сессии, мы горели желанием как можно скорее включиться в процесс. В студии витала атмосфера уверенности. Со времен медл мы сами себя продюсировали, а потому мы сами могли устанавливать себе график. В тот период мы решили планомерно трек за треком работать над альбомом, пока каждый фрагмент не будет нас удовлетворять. Атмосфера была более оживленной, нежели во время наших ранних визитов на студию Эми. Вместе с рок-музыкой выросло новое поколение звукооператоров и техников. Как и сотрудники коммерческих студий, люди этого поколения прекрасно понимали важность хороших отношений с музыкантами. Ушли в прошлые времена, когда студийные работники болтались возле нас лишь за тем, чтобы следить, не стащили ли мы ножницы для монтажа и не мухлюем ли с рабочей панелью. В самом начале работы над Darkside к нам командировали Алана Парсонса, местного звукооператора, который в свое время был помощником инженера записи на этом «Хартмаве». После работы в отделе копирования пленки в Эми Аллан твердо настроился стать звукооператором. Набравшись опыта во время работы над альмомами «The Beatles», Abbey Road» и «Let It Be», он принял участие в качестве полноправного звукооператора в записи Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном их сольного материала, а также в записи синглов «The Hollies», «He ain't heavy» и «The air that I breathe». Пройдя через систему ученичества Эми, Алан, как и все практиканты этой фирмы, приобрел широчайшее знание всех аспектов работы в студии звукозаписи. Он стал чертовски замечательным звукооператором. Однако Аллен также обладал прекрасным слухом и сам был достаточно способным музыкантом. «Все это в сочетании с его природными дипломатическими навыками необыкновенно нам помогло». Таким образом, алан смог внести активный положительный вклад в альбом. Я был в восторге от звука, который Алан сумел получить на пленке от моих барабанов. В рок-музыке правильная работа в этом плане является одним из главных признаков мастерства для любого звукооператора, поскольку первоначально барабаны использовались для того, чтобы подгонять армию на войне, а не завоевывать сердца прекрасных дам, едва ли стоит удивляться тому, сколько баталий было посвящено барабанному саунду барабанная установка, фактически единственный оставшийся акустический инструмент в стандартном рок-контексте объединяет некоторое число составляющих, которые нравят вибрировать, грохотать и резонировать в самом широком диапазоне звуков и плоскостей. Хуже того, удар по одному элементу запускает цепную вибрацию остальных. Во времена четырехдорожечной записи звукооператору требовалось ухватить но развести по разным каналам твердый удар по басовому барабану и хай-хету для разметки времени. Полнокровный звук рабочего барабана, настроенные тона там -тамов и звучание тарелок. Установка микрофонов для улавливания всего вышеперечисленного представляет собой черную магию этого бизнеса, а также весьма удобный способ отличить хороших магов от никудышных. Полный диапазон. Звук операторских навыков Алана стал очевиден, как только мы начали работать над записью ударных. Композиция «Speak to me» задумывалась как увертюра и представляла собой то, чем, по нашему мнению, должна быть увертюра, прообраз всего последующего. Она была составлена из мотива всех остальных вещей на альбоме, которые я в черне набросал дома, а затем окончательно собрал в студии. Первоначально мы попытались сделать сердцебиение, открывающее композицию из больничных записей реальных пульсов, однако все они звучали слишком уж напряженно. Тогда мы вернулись к возможности музыкальных инструментов и использовали очень мягкий бой по басовому барабану, снабженному мягкой прокладкой. Странным образом этот бой звучал куда более жизненно. Хотя средний темп сердцебиения в 72 удара в минуту оказался слишком быстрым, и мы уменьшили его до такого уровня, который не вызвал бы тревоги у кардиологов. Колоссальный аккорд на пианино длился больше минуты, пока педаль громкости была крепко прижата, а затем прогонялся назад для обеспечения этой вещи встроенности в следующую композицию. Бриф также представляет собой эксперимент по использованию одной и той же мелодии для двух песен или если более точно, для двух фрагментов между песнями, так что эти фрагменты возникают в качестве реприз после «On the run» и «Time». Композиция «On the run» стала существенной переработкой инструментального мостика из живой версии альбома. По сути, это была одна из последних композиций, которые были добавлены к альбому лишь после того, как мы получили доступ к Эмс Synthy A» приемнику «SKN-3». СКН, студия контролируемого напряжения, представляла собой синтезатор английского производства, изобретенный Питером Зиновьевым и его командой из BBC Radio Phonics Workshop, чья тема к доктору Кто помогла донести чистую электронную музыку до более широкой публики, и мы использовали этот аппарат при записи некоторых треков на альбоме Dark Side. Однако СКН не хватало клавиатуры. К синтезатору Synth a клавиатура прилагалась. Благодаря этому мы смогли в композиции On the Run медленно проиграть булькающий звук, а затем электронным образом его ускорить. Для этого трека мы также совершили масштабный набег на фонотеку звуковых эффектов фирмы Эми, а вдобавок получили еще один повод, чтобы вернуться в эхо-камеру позади студии 3 для записи звука шагов. Эта фонотека определенно нас спасла, пока мы торчали в студии. Всегда можно было передохнуть, отправившись туда, чтобы исследовать ее потенциал. Кроме того, там хранилось множество звуковых эффектов, которые мы обожали, но так никогда и не смогли использовать. Пожалуй, самым любимым был эффект под названием «битком набитый шкаф». Он представлял собой звук того, как кто-то открывает буфет, оттуда вываливаются всевозможные принадлежности. Еще всем нам очень нравился Гангадин в котором раздраженного трубача атакует постоянно увеличивающийся в мощи арсенал оружия, явно намеренный стереть жалкого музыканта с лица земли. После каждого оружейного выстрела автоматной очереди или воздушной бомбардировки трубач упорно продолжает играть. Все более слабо, однако, с не меньшим упорством. Впрочем, для часов, открывающих композицию «Тайм», мы использовали не архивную запись из библиотеки, а элементы квадрофонической демозаписи, сделанной Аланом за месяц-другой до начала работы над альбомом «Дарксайд». Он тогда отправился в антикварный часовой магазин и записал длинный экстаз для часовщика «Бой тиканье» и «Звон будильников». Основная интродукция для этой песни была изобретена благодаря тому, что в студии нашелся набор рототомов, и мы всего лишь за несколько проб его завершили. Рототомы состояли из барабанных кож, растянутых на раме, которая была установлена на оси с нарезкой. Путем изменения натяжения рототомы можно было настраивать совсем как тимпан, так что из них удавалось извлекать контролируемый ряд тонов.